Глава 28. Великий артефакт. Шедар. Первый слой. Морн. Ну, вот и вся. Удовлетворенно выдохнул Морн, глядя на два десятка трупов в зале управления сердцем льда. Отсюда осуществлялся контроль за великим артефактом, и здесь он собрал весь технический персонал секретной базы Всех, кроме охранников, которым было приказано патрулировать внешний периметр и никого не впускать, и не выпускать а также не заходить самим. Несмотря на удовлетворение, особого злорадства господин Морн не чувствовал. Аналитики и мастера, поддерживающие связь с сердцем льда, хоть и раздражали, тем не менее были полезным инструментом. Просто настало время избавиться от этого инструмента. Стряхнув ледяные песчинки с рук, он в последний раз окинул зал уже равнодушным взглядом и вышел. Центральное ядро пульта управления теперь хранилось в его пространственном накопителе вместе с последними записями работы следящей системы. В случае необходимости он сможет доказать совету старейшин, что на верхних слоях Шадара случилось экстраординарное событие, и ему пришлось вмешаться. Вряд ли после этого у кого-то возникнут серьезные вопросы к Морну. Хотя, если все пойдет по плану, то вопросов вообще не должно появиться. Кивнув на выходе начальнику охраны, он скомандовал. «Следите за периметром еще час, потом зайдете внутрь». «Господин», — попытался задержать его долговязый воин, — «мы почувствовали импульс изнутри. Может, я отправлю туда парочку бойцов? Просто проверить уважаемых аналитиков?» «Не стоит, дрон. Вашим коллегам больше ничего не грозит». На лице главы школы ледяных игл появилась тень улыбки. «Выполняйте приказ». «Хорошо, господин». «Подготовить ваш дирижабль?» «Нет, я сначала прогуляюсь по лесу». Начальник охраны проводил босса удивленным взглядом. Никогда раньше он не замечал за господином Морном любви к пешим прогулкам. И никогда раньше они не получали такое странное распоряжение — охранять секретный объект за пределами массивных стен и защитных полей. Однако приказы не обсуждаются, и Друн остался на месте. В километре от базы Морно встретил глава наемников. «Господин, можете начинать зачистку. Убедиться, что никто не ушел. После моего отлета базу разгромить, а тела уничтожить». «Да, господин», — поклонился наемник. Шедар. Пятый слой. «Алекс». Первое, что Алекс почувствовал сразу после переноса — спокойствие какого не ощущал, пожалуй, с тех пор, как покинул Землю. На Шадаре все-таки то с набором энергии имелись проблемы, то приходилось бороться за место под солнцем, в том смысле, что, начиная со второго слоя, объемные умения серьезно теряли в эффективности. Да и вообще, любое действие требовало больше сил. Алекс словно давным-давно взвалил на себя тяжелую ношу, которую вдруг сбросил. К счастью, тут все его навыки действовали в полную силу. Правда, в энергетическом фоне ощущался заметный холодок. Тот самый, с которым давно были хорошо знакомы и местные, и пришлые, и который шел на пользу лишь адептам школы ледяных игл. Но если на остальных слоях к нему привыкли, как, например, привыкаешь к постоянному пересоленному супу, то тут... Тут казалось, что энергетический фон не меньше, чем наполовину состоит из этой самой соли. Впрочем, на третьем и четвертом слоях Алекс использовал кристаллы второго грейда. К тому же он по-прежнему мог очищать энергию потоком в форсированном режиме. Однако это требовало слишком большого количества усилий, а красные кристаллы еще имелись. Адепты висели на экране базиса над спокойной водной гладью. А может и не водной. Жидкость имела белый цвет и мягко светилась. При этом белый цвет при всей своей простоте одновременно состоял из миллиона других оттенков, включая цвет энергии, видимый лишь адептом класса «Синтез». Этот светящийся океан простирался во все стороны, до самого горизонта, но кроме него тут больше ничего не было. Пятый слой не отличался особым разнообразием. А вот над головой нависала тьма. «Ни потолок, ни облака» а пустое темное пространство, уходящее в неведомые глубины. Нечто похожее Алекс видел, когда впервые попал в червя. Того также окружала подобная темнота без звезд. И это было довольно необычно, так как, по идее, пятый слой находился внутри других слоев, как морской моллюск находится внутри панциря. Тем не менее, у него создавалось впечатление, что между этим местом и Вселенной нет никаких преград что еще бросилось в глаза. Горизонт располагался довольно близко к путешественникам. Не далее, чем в километре. «Пятый слой похож на небольшую планету?» Фу, «Если так и есть, мы сейчас находимся на высоте трех метров. То, получается, диаметр этой планеты всего 150 километров», — быстро подсчитал Алекс. «Хотя сила тяжести тут не изменилась». «Непонятно». «Это точно пятый слой?» На всякий случай уточнил он Уишу. «Я ничего не чувствую. Ни давление, как на третьем, ни присутствие матери, как на четвертом. Да даже на втором было тяжелее. А здесь такое ощущение, что это место пусто». «Ты ошибаешься», — тихо отозвался спутник. «Это пятый слой, центр нашего мира». «Но тут очень легко. Как такое может быть?» «Ведь мы добирались сюда с такими сложностями, а попали словно не на пятый, а на первый слой. И почему здесь никого нет?» «Никого? Посмотри на этот океан. Он живой. Это сосредоточие сути моего народа. Он питается. Точнее, питался нашей энергией и способствовал нашему развитию. А в этих водах хранится коллективная память моей расы, все ее победы и поражения». Весь наш путь от животных до разумных. Можешь считать этот океан мозгом или сердцем другой страны и нашей цивилизации. А эти органы, как известно, требуют особого обращения. Поэтому тут нет такого сильного давления, как на нижних слоях. «Хм, понимаю. Но все равно это очень странно. И тут все выглядит незащищенным. Будь Шедар здоров, ты бы сюда ни за что не добрался». «А если бы и добрался, то многое могло бы случиться. Например, тебя вытолкнуло бы туда», — Ишу показал в небо. «И кто знает, что там с тобой случится. Мне кажется, что там ни один адепт не выживет». «Меня небо тоже пугает», — вдруг признался Даш. «В отсутствии помех я чувствую энергетические объекты на очень большом расстоянии. А там... там... полнейшее ничто». Кондорец поежился и перевел взгляд на горизонт. «Давайте побыстрее разберемся с машиной. Ее я чувствую даже без настройки. Нам туда!» «Туда так туда!» — легко согласился Алекс, которого не покидало ощущение сюрреалистичности происходящего. Впрочем, это не повод тормозить. Так как способности работали в полную силу, они с довольно большой скоростью заскользили в метре от светящейся поверхности, до которой дотрагиваться не хотелось. Через полчаса пейзаж стал меняться. Точнее, резко похолодало. При этом тут и до этого было не шибко жарко. Однако сейчас температура упала сильно ниже нуля, а концентрация холодной энергии в окружающем фоне повысилась и на навскидку добралась до 80% от фона. Но ни то, ни другое никак не повлияло на троицу адептов. Тем не менее, все это прямо говорило, что они приближаются к загадочной машине. Возможно, она совсем рядом, и ее не видно лишь из-за близко расположенного горизонта. На всякий случай Алекс сбавил скорость. Еще через 20 минут начал меняться живой океан. На его поверхности появился ледяной налет, который чуть позже превратился в ледяную корку. Алекс еще сильнее уменьшил скорость. Тем не менее, несмотря на неспешный полет, своей цели путешественники достигли всего через четверть часа. Над гладкой ледяной поверхностью возвышалось нечто похожее на двухметровую медузу наполовину погруженную в лед. В отличие от белого, светящегося прозрачного льда, «Медуза» имела глубокий синий оттенок и такую сильную защиту, что сканирующий луч просто не смог проникнуть через окружающую ее энергетическую оболочку. Тем не менее, Алекс почувствовал, что внизу, под льдом, «Медуза» постоянно генерирует вибрации, те самые, которые сейчас полностью заменил остальной энергетический фон. «Это не машина». Хрипло заметил он. Эта штука тоже живая и больше похожа на паразита. Она питается энергией пятого слоя и заражает его своими вибрациями. Я знаю, вдруг сказал Ишу, и без предупреждения спрыгнул на лед. Подожди! крикнул Алекс, но заметив, что ничего страшного не произошло, переглянулся с Дашем и осторожно приземлил парящий экран. Три адепта замерли в десяти метрах от медузы. Никакой угрозы от нее не исходило. Ни давления, ни волн энергии, ни даже лучиков внимания. Казалось, паразит вообще не замечает, что рядом кто-то есть. Его явно интересовал только светящийся океан под коркой прочного льда. Алекс украдкой посмотрел на Шидарца. Тот вел себя немного странно. Как-то отстраненно, словно и не стремился сюда больше всех. Где его злость, ярость, хоть какие-нибудь эмоции? Что будем делать? спросил землянин я могу попробовать разрушить эту штуку но не уверен что это хорошая идея вдруг тут все взорвется ишу ты знаешь что делать что случится если мы атакуем монстра шидарец не отвечал казалось он заснул или медитирует с открытыми глазами я могу подсказать донесся из за спины знакомый голос во первых у вас не получится так просто разрушить сердце льда а во вторых это не монстр «Если бы это существо было монстром, то оно имело бы уровень выше девятого и не смогло сюда попасть. Это особая форма жизни. Живой артефакт». Даш и Алекс резко обернулись. А вот Ишу сделал это не торопясь, как будто его не удивило появление нового адепта. «Это Морн», — на всякий случай предупредил землянин спутников. «Спасибо за помощь, но я сам могу представиться», — широко улыбаясь, произнес гость. «Тем более твои друзья меня прекрасно знают. Но давайте соблюдать правила вежливости. Меня зовут Морн. Я глава школы ледяных игл. Рад вас всех видеть тут. Действительно рад. Сегодня великий день. Для меня великий, разумеется». Противник говорил спокойно, даже беззаботно, а на его лице блуждала улыбка, словно он ничуть не боялся трех адептов. «Как ты узнал про нас и как сюда попал?» — быстро спросил Алекс, — больше для того, чтобы потянуть время, чем по реальной необходимости. «Это просто?» — хмыкнул необычно разговорчивый глава школы. «Но, если тебе любопытно, я расскажу. За вашей спиной находится сердце льда. Это великий артефакт. Он почувствовал ваше приближение к пятому слою, еще когда вы только пробирались через матерь всех монстров. Так я узнал, что вы рядом. Кстати, поздравляю!» Я до последнего не верил, что вам удастся дойти до конца. Даже размышлял, чем бы вам помочь. Но, к счастью, вы прекрасно справились без меня. А дальше было просто. Как только вы прошли через воронку, я переместился сюда. «Это так просто сделать?» Удозрительно косясь на врага спросил Алекс. Веселье морно раздражало. <nagging> «Непросто. Но не забывай, что этому миру суждено погибнуть. Поэтому в великий артефакт заложена возможность перенестись к нему, чтобы не потерять настолько ценный предмет. Правда, переместиться можно лишь один раз. «Один раз? И ты потратил эту попытку на нас? Должно быть, жалеешь об этом?» — злорадствовал землянин. Однако попытка вывести врага из равновесия провалилась, судя по довольной ухмылке Морна. «Проклятье! Что он задумал?» — скрипнул зубами Алекс уж слишком ему не нравился расслабленный вид врага нет понятно что рядом с великим артефактом заполняющим вибрациями холода всю округу глава школы ледяных игл чувствовал себя более уверенным чем в других местах но как то уж очень сильно демонстрирует наплевательское отношение к ишу подозрительно сильно так раз на нижних слоях член школы ледяных игл сильнее остальных на целый ранг Да рядом с артефактом эффект может быть еще больше. Значит, Морн здесь обладает силами эмиссара. И это как минимум. Но с нами Ишу — полноценный эмиссар. Может, этот гад так себе уверен, потому что энергетические концепции сильнее подходят для боя. Но это все равно не повод расслабляться. Никогда не стоит недооценивать соперников. Я бы вообще ударил со спины без лишних разговоров. Нет, тут явно что-то нечисто. Напряженно думал Алекс, пока не сообразил обратиться к своему источнику, и тотчас почувствовал, что сделать это рядом с сердцем льда несколько труднее. Существо за спиной препятствовало этому. «Чертова медуза! Вот почему этот подонок такой самоуверенный! Он почти полноценный эмиссар, а мы, наоборот, стали гораздо слабее!» «Ты прав. Больше сюда попасть напрямую никто не сможет. И даже я!» Как ни в чем не бывало, продолжил Морн: Но это не важно. Скоро поймешь! В голосе противника по-прежнему не слышалось напряжения. А вот Алексу наоборот, с каждой секундой становилось все неуютнее. Возможно, потому что краем глаза он заметил, как Ишу стоит, не шелохнувшись. При этом в позе Шедарца не было расслабленности морна, а скорее виднелась какая-то обреченность, даже смирение что было совсем уж неуместно в их ситуации. Алексу захотелось заорать. «Старик, просыпайся, сделай что-нибудь! Ты же так долго сюда шел! Это же твой мир на грани гибели!» Но Ишу ничего не делал. Тогда землянин посмотрел на морно и спросил в лоб. «А чего ты такой довольный? И почему разговариваешь, а не нападаешь?» «Довольный, потому что близок к завершению своих планов, которые вынашивал много. Много!» «Много лет, а не нападаю, потому что давно хотел с тобой поговорить». «Зачем? Раньше у тебя таких странных желаний не было», — процедил Алекс. «Признаю, что прежде я сильно ошибался на твой счет. Думал, что ты слабый и никчемный червяк, который ушел от меня лишь благодаря своим скользким способностям. Потом ты сильно разозлил меня, когда стащил артефакты и разрушил базу». «Но сейчас я отдаю тебе должное. Ты предприимчивый адепт, который на многое способен, и наш разговор в этом месте — прямое тому доказательство. Поэтому я хочу сделать тебе предложение. Присоединяйся ко мне. Стань моим вассалом. Этот старый дурак рядом с тобой мне не нужен, и все равно скоро умрет, как и твой напарник, который предал меня, своего нанимателя. Они оба заслуживают смерти». «Но ты... другое дело. Ты достойный враг и сможешь стать достойным вассалом. Поверь, служба на меня сделает тебя гораздо сильнее. После возвышения ты не сможешь так быстро развиваться, как сейчас, и украденные артефакты тебе в этом не помогут, а я помогу. Но за это я потребую преданную службу. Впрочем, это совсем немного. Что скажешь?» Подобного Алекс никак не ожидал, однако ответил, не задумываясь. «Я лучше яду выпью, чем стану твоим вассалом». «Хм, похвальная смелость. Но ответь, кому ты хранишь верность?» «Шедарцам? Они уже потеряли свою планету и вот-вот потеряют свои жизни. А ты? Я же знаю, откуда ты родом». «Более того, я знаю, что сейчас происходит с Землей». «Точнее, что с ней случится в ближайшем будущем?» «Что?» — против воли спросил Алекс, подавшись вперед. «Ха-ха-ха-ха!» — во весь рот улыбнулся Морн. «Увидь сейчас ее подчиненные, они бы сильно удивились нехарактерному поведению главы их школы». «Вижу, я сумел тебя заинтересовать». «Что происходит с моим миром?» — почти выкрикнул землянин. Ему хотелось подойти к наглецу, взять за шкирку и вытряхнуть всю правду. Но он сдержался. «Это не секрет. Землей произойдет то же самое, что и с другими мирами. Сейчас твоя цивилизация готовится к ускоренному слиянию, которое совершенно точно провалит. И скажу сразу, в эту операцию мы вложили слишком много денег, чтобы ее останавливать». Алекс даже растерялся от такого заявления. Ты предлагаешь мне стать твоим вассалом и тут же сообщаешь, что хочешь уничтожить мою родную планету? Ты идиот! Как, по-твоему, это должно меня убедить работать с тобой? Не со мной, а на меня. Мои действия не несут зла твоей планете, — спокойно заметил Морн, игнорируя оскорбление Слияние в любом случае бы наступило, но, в отличие от Шадара, у землян нет ни единого шанса его пройти. Хочешь, верь? хочешь — нет. Мои агенты успели изучить твой мир. Он обречен. И неважно, случится слияние завтра или через десяток лет. У вашей цивилизации слишком много недостатков, которые невозможно исправить. Судьба землян — сгинуть. Я лишь ускоряю неизбежное и облегчаю страдания миллиардов жителей. Чем быстрее пройдет слияние, тем меньше боли будет. Увы, но другого выхода у Земли нет. Глава школы говорил таким тоном, что Алекс ему сразу поверил, отчего по спине прошел холодок, который никак не был связан с морозной медузой за спиной. «Ты лжешь!» — глухо произнес он. «А зачем мне лгать? Скажу больше. Это не только мое мнение. Если бы у Земли был шанс стать стабильным миром, за ним бы присматривали, и наша операция обошлась куда дороже» как это произошло в свое время с Шидаром. Если ты пойдешь со мной, то ты сможешь лично в этом убедиться. Пойми, мне нужен преданный вассал, а не мститель. Поэтому я тебе все это так свободно рассказываю, чтобы ты понял, что сражаться не за что. Но ты еще успеешь забрать с собой близких, друзей, возможно, даже избранную часть своего народа и у тебя будет время довести их до стадии синтез, чтобы они могли выжить вне родного мира после его гибели. Это отличное предложение». Морн с довольной улыбкой смотрел на сжимающего кулаки человека. Сейчас тот уже не обращал внимания ни на Даша Сышу, ни на окружающий пейзаж, ни на самого Морна. «Земля обречена, что бы он ни сделал. Все его мечты напрасны, и ведь этот гад не врет». Усилием воли Алекс взял себя в руки. Краткий анализ показал, что враг искренне считает, что сделал хорошее предложение. Более того, некоторые адепты на него точно бы согласились. Особенно те, что ставили личную силу выше привязанностей. Землянин встречал подобных типов. «Иди к черту со своим шикарным предложением!» Бросил он только сейчас, заметив, что до боли сжимает кулаки. «Ты отвергаешь силу?» глупец да понимаешь ли ты что даже если твой мир пройдет слияние он не будет застрахован от разрушения когда-нибудь землянам будет мало тех крох энергии которые они могут позволить себе тратить а энергии вокруг будет много каждый начнет думать что если он станет потреблять чуть больше то это никак не изменит общего баланса планеты при этом проконтролировать расход одного разумного просто невозможно поэтому со временем Количество таких жителей будет расти, а баланс начнет изменяться. И в определенный момент ваша цивилизация будет больше забирать, чем отдавать. Тогда мир вновь скатится в нестабильное состояние. Вот только второго шанса вашей расе не дадут, и вы умрете. Даже выбраться с планеты не успеете. И такая судьба ждет любую цивилизацию. Можешь спросить своего хитроумного дружка. Это называется ловушкой потребления. Еще не было такой расы, которая бы смогла вечно ее избегать. Правда в том, что второй экзамен никогда не заканчивается. Он как меч нависает над мирами, и стоит тем расслабиться, они погибают. Даже Акаран не существовал вечно. А ведь Акаран был не просто стабильным, а совершенным миром. Это высшая стадия, доступная планетам в нашем кластере. Но и он пал. Вот почему существует единственный надежный путь спасения. Путь личного совершенствования. Лишь так можно вырваться из великой спирали развития. Поэтому я спрашиваю тебя второй и последний раз. Ты присоединишься ко мне добровольно? Нет. Резко выдохнул Алекс. Возможно, Морн прав. Даже, скорее всего, прав. И насчет долговременной судьбы планет и насчет личных шансов на спасение, и разум не согласится с его выводами. Но Алекс выбрал другой путь и ничуть не жалел об этом. Он снова успокоился и молча посмотрел Морно прямо в глаза. «Печально!» — улыбка на лице главы школы сменилась равнодушным выражением. «Вероятно, я тебя переоценил, и ты добрался сюда не благодаря уму и выдержке, а по чистой случайности. А может, ты просто слишком молод?» Или, что еще хуже, идиот, который хочет всех спасти. Так или иначе, ты мне не подходишь. Поэтому умрешь прямо сейчас, вместе с этими двумя неудачниками.